Глава 37. Тая. Было трудно рассказывать голые факты, без эмоций и обвинений. Я не смотрела на Андрея, нашла взглядом баннер, извещающий о скидках, и сосредоточилась на ярких цифрах. Протараторила текст, что за прошедший год выучила наизусть, ведь я сотни раз репетировала его у себя в голове. И только сегодня смогла озвучить. Когда я замолчала, Троицкий спросил. «Это всё?» «Да, это всё», — ответила я. «Ты больше от меня ничего не скрываешь?» — уточнил он, опираясь бедром на крыло автомобиля. Мы так и не покинули стоянку торгового центра. «Я от тебя никогда ничего не скрывала», — произнесла как можно ровнее, открыла дверь и села на пассажирское сиденье. «Не хочу расспросов или слов сожаления. Хотя вру, очень хочу. Хочу, чтобы Троицкий признался, какой он самовлюблённый и вспыльчивый козлюшенька» чтобы просил прощения, обязательно стоя на коленях с огромным букетом цветов в руках. Я бы ему и гороха под ноги насыпала, чтобы показал свои сгрызенные локти. Но к чему сейчас извинения, если прошло столько времени? Андрей еще пару секунд подпирал автомобиль, потом резко оттолкнулся бедром и направился к водительскому сиденью. Я чуть приоткрыла окно. С появлением Троицкого в салоне стало неимоверно душно. Теперь, когда я смогла поговорить и рассказать всю правду, чувствовала себя ещё гаже. Андрей ничего не сказал мне в ответ и никак не прокомментировал услышанное. Управлял автомобилем, глядя на дорогу. А мне было жизненно необходимо знать, что он верит мне. Не знаю, зачем. Не могу даже себе объяснить, почему мне так нужна его реакция. Но нужна. Хоть какая-то. Хоть словечко. «Проклятый козлюшенька». Зачем он вообще просил всё ему рассказать, чтобы я снова это пережила? Я и так прекрасно всё помнила. В кармане завибрировал телефон, и, достав его, я прекрасно знала, чьё имя увижу. На экране высвечивался входящий звонок от Анисия. Бросив мимолетный взгляд на Андрея, я провела пальцем по дисплею, отключая звонок. «Я не готова сейчас говорить. Перезвоню позже». Бывший словно превратился в камень. Лицо, руки и шеи напряжены. Как он зубы себе еще не раскрошил от злости, я не знаю. Как и причины такого состояния. Снова не поверил мне. Ожидал услышать признание в том, чего не было и быть не могло. Быстрее бы доехать до дома Агнессы Венеровны. И и вновь остаться с Троицким наедине. От Отобрушившейся на меня реальности захотелось выйти в голос. Жаль, что это никак мне не сможет помочь и ничего не исправит. «Как бабушка?» Я осмелилась нарушить молчание, стараясь переключиться со своих тревожных мыслей. «Думаю, нормально», — как ни странно сразу ответил Андрей. «Я забыл мобильник в спальне, и раз Константин не звонил мне на рабочий номер, значит, всё сба хорошо». «Ммм, ясно», — ответила я, отворачиваясь к окну. Наконец мы въехали в коттеджный посёлок, и как только автомобиль остановился, я поспешила войти в дом. «Чоки!» — воскликнула удивлённо, замечая котика в холле. «Как ты выбрался?» Константин помогал мне снять пальто. «Это я выпустил вашего питомца по просьбе Агнесы Венировны. Эмммм, млекопитающее издавало из себя такие пугающие звуки, что мы распереживались за его здоровье», — отчитался он. «Это кот, Константин», — сказала я, покачивая головой. «У меня есть по этому поводу сомнения», — ответил Дворецкий. «Андрей Сергеевич, как прошёл ваш день?» Он переключился на Троицкого. «Тебе лучше не знать», — ответил тот и направился к лестнице. Я малодушно не спешила подниматься в спальню. Просто не представляла, как вести себя с ним наедине. Боже, да тот поцелуй в коридоре не принёс мне такого раздрая в душе, как наш разговор на парковке. Я взяла кота на руки и принялась гладить его толстую спинку, стараясь успокоиться. Руки подрагивали. «А как ты провёл день? Не голодный? Баскервиль тебя не сильно доставал?» «Баскервиль закрыт в комнате Агнессы Венировны и Таисия Леонидовна. Раз Андрей Сергеевич так быстро ушёл, то я передам слова хозяйки вам. Она просила зайти к ней после того, как вы поужинаете. Я накрываю на стол?» «Да, спасибо». Слова Дворецкого вынудили меня идти в спальню. Громкий разговор Троицкого по телефону был слышен ещё в коридоре. Мужчина не кричал, но был близок к этому. Не знаю, с кем он и что обсуждал, но я бы не хотела оказаться на месте его собеседника. «Можно?» – спросила, дождавшись паузы, и открыла дверь. «Это и твоя спальня», – обронил Козлюшенька. «Сомневаюсь», – ответила я тихо, и, опустив кота на пол, проверила корм, долила воды, делая вид, что не замечаю внимательного взгляда бывшего. Он присел на край подоконника, прокручивал смартфон в руках и смотрел на меня так, пугал одним словом. "У тебя что-то случилось?" я не выдержала и спросила. Андрей болезненно рассмеялся, а потом ответил: "Случилось. Тай, извини". Я прервала троицкого, почувствовав вибрацию мобильного в кармане. Мне нужно ответить Анисию. Некрасиво будет сбрасывать во второй раз. "Да, конечно." ответил он, швыряя свой смартфон на кровать. Я ждала, что Андрей возьмёт одежду и уйдёт в ванную, но он не спешил этого делать, что-то искал на полках шкафа. Алло, мне пришлось принять вызов прибывшим. «Была занята?» — спросила Нисси, пропустив приветствие. Раздевалась, только вошла в дом. От лжи мои щёки покрылись румянцем. «Как твоё самочувствие? Как нога?» поинтересовалась я, присаживаясь на кровать. Чокки запрыгнул мне на колени и начал тыкаться в шею, привстав на задние лапы. «Лучше. Думаю, скоро смогу выйти на работу. Это было бы замечательно. Да уйди!» А Карачок сходил с ума от ревности. Тёрся мордой о подбородок, тыкался носом в ухо и сопливил его. Ещё бы! Столько мужчин покушались на меня. Один по телефону, второй стоял ко мне спиной и перекладывал свои футболки с места на место в приступе перфекционизма. «Успокойся!» Я тихо рассмеялась от действий любви обильного кота. Было жутко щекотно. «Тебя я люблю! Только тебя!» Я чмокнул очёки в сморщенный нос. На что Троицкий резко обернулся, наградив меня тихим и гневным «блять!», после чего скрылся в ванной комнате, оглушительно хлопнув дверью. «Что там у тебя громыхнуло?» поинтересовался Анисий. «Дверь! Сквозняком захлопнула!» соврала я, гадая над причиной очередной вспышки злости Андрея. «Вероятно и правда, у него что-то случилось».